Они так публично спором, что даже не заметили, что подъехали к замку гораздо ближе, чем собирались. Волтер сразу остановился. Пришло время расставания. Тебе отсюда следует повернуть на восток. Я останусь до тех пор, пока не увижу, что малыш и его сопровождающие проехали по подъёмному мосту, и тогда быстро вернусь в Герни. Вдруг ингин скрипнула, её лицо побледнело. Она было подняла руку, чтобы показать ему что-то, но рука безвольно упала на гриву коня. «Что такое?» — спросил Уолтер. «Уолтер, взгляни на тот дуб. Боже, что там такое?» Он поднял глаза, и ему показалось, что у него перестало биться сердце. Это дерево было ему знакомо. Ему показали дуб той ночью, когда они возвращались при свете факелов после атаки на замок. Он не мог забыть его очертаний, но сейчас в нем что-то изменилось. Нет, не сильно, потому что Уолтер всегда представлял себе это дерево с необычными плодами. На ветке висело тело, и из его груди торчала стрела. Тело от легкого ветерка медленно поворачивалось то туда, то обратно. Было слышно поскрипывание веревки. Уолтеру хватило одного взгляда, чтобы понять, что это Эдмон граф Лесфорда. Он постарался взять тебя в руки и прошептал: "Это тот самое дерево, на котором норманнская женщина повесила шестерых крестьян". Под деревом олтур увидел второе тело. Это несомненно был слуга, сопровождавший графа во время роковой прогулки. Немного придя к тебе, он крикнул охраннику, у которого в седле сидел наследник Булера. Поворачивая коня на юг, мальчик не должен ничего видеть. Он сделал знак ингин, чтобы она следовала за ними, но сам не двинулся с места. Он понял, что графы убили совсем недавно. На земле валялась шляпа, а за деревом прятался человек в зелёном. Олтер узнал, что за ним из-за деревьев наблюдают внимательные глаза. Он развернул коня и поспешил за остальными, оглядываясь через плечо, чтобы не пропустить возможную погоню. Опустив иди голову, крикнул он: "Скачите быстрее. Они всё ещё недалеко отсюда". В лесу послышался крик, но на этом всё закончилось. Ни след не полетело ни одной стрелы, и никто их не преследовал. Они уже отъехали на безопасное расстояние, когда он догнал Инги. "Я так и думал, что это случится", заметил Уолтер, поравнявшись с Инги. "Ненависть подобна бою до острому лезвию, и о него может порезаться любой. Прошло несколько минут, прежде чем Ингейн заговорила дрожащим голосом. Мне почему-то кажется, что я каким-то образом виновата в его смерти. Нет, нет. Даже если бы ты оставалась в замке, эта стрела всё равно нашла бы свою цель. Не думаю об этом. Пока он был жив, я его ненавидела, прошептала Ингейн. Но теперь, когда он мёртв, Я не могу к тебе видеть душой, сказав, что отношусь к нему по-другому. Это ужасная смерть. Такие ужасы происходили здесь на протяжении последних 5 лет. Инженер резко рванул по воде, её конь тряхнул гривой и громко заржал. Надо убираться отсюда подальше и как можно быстрее. Олтер, что мне делать? Ты много чего должна сделать, и тебе не будет легко. Сейчас всё в твоих руках, Инди. Теперь я могу не отсылать туда своего сына. Волдер невесело рассмеялся. Кажется, от испуга ты ничего не соображаешь. Ты должна сразу же отправить туда мальчика и сама поехать с ним.